Глава 36. На волоске. Дарья. В постоянном стрессе есть свой плюс. Нервная система тренируется. Она как спортсмен перед олимпиадой, всегда в тонусе и в нужный момент может помочь справиться с любой неожиданностью. Именно так и случилось со мной. Догадавшись, что попалось, я, конечно же, обалдела. Преступник вроде как уже был найден, но потом мигом поняла, что к чему. плотник и его жена оказались отвлекающим манёвром. Как я и чувствовала, за покушением ими стоял человек, который лучше всех владел информацией. Знал подноготную каждого работника усадьбы и мастерски умел манипулировать людьми. "Это ведь вы открыли газ на кухне в прошлый раз. Руки у меня были связаны, но рот никто не затыкал. Ты так удачно подставилась". И я сама не сразу поверила своему счастью. Почтальонша обошла меня по кругу, а потом достала из сумки длинный нож, обычный, кухонный, но заточенный так остро, что лезвие сверкало на солнце. «И сейчас вы пришли сделать то, что не получилось в прошлый раз?» Чуть не споткнувшись, я отошла подальше от этой сумасшедшей. Страх, как ни странно, так и не вернулся. Голова работала четко, перебирая варианты спасения. Их, слава богу, пока что было предостаточно. От попытки сбежать в соседнюю комнату и закрыться, до воинственного поднять-таки кочергу и сделать из почты России отбивную по-бухгалтерски. В том, что хватит сил, я не сомневалась. За своих малышей я готова была драться с кем угодно, но, к счастью, сражаться мне не понадобилось. «Пошли-ка!» прогуляемся. Вместо того, чтобы воткнуть ножом мне под рёбра, Глофира указала им в сторону спали. Ты хочешь, чтобы я устроила экскурсию для той, что чуть не убила меня, отца моих будущих детей и лучшую подругу? Оттягивая время, я внимательно осмотрелась. И если ты ждёшь чистосердечного признания, то на обветренных узких губах мелькнула тень улыбки. пойдём и я расскажу тебе правду такое предложение больше смахивало на приглашение лисы Алисы прогуляться на поле дураков чем всё закончилось для буратино я помнила чем может закончиться для меня тоже примерно представляла ни одна тайна не стоила жизни но как назло кочергу я бросила слишком далеко а в гостинной не было ничего чем получилось бы сделать хороший замах тогда рассказывай Я очень медленно пошла в сторону спали. Только с самого начала с себя. Долго уговаривать Глофиру не пришлось. Как только мы переступили порог гостиной, она, будто давным-давно ждала исповеди, стала говорить. Всё очень просто. Ты не имеешь права ни на этот дом, ни на вещи в нём. Они мои по праву рождения. Усадьба еще век назад должна была отойти моей бабке, но эти идиоты с голубой кровью заранее сослали ее к черту на куличики. Услышав это, я на миг закрыла глаза и глубоко вздохнула. Наследница, настоящая, та, которую всю жизнь искал Антон Павлович и которая жила с ним рядом, регулярно пила чай, была желанной гостьей в доме. У судьбы очень странное чувство юмора. Удивляешься, почему я не сказала старику правду? Глафира будто прочла мои мысли. Да, не понимаю. Она резко рванула меня за плечо к себе. Ты же умная. Давай, посмотри на меня и найди ответ. Темнота в серых глазах напротив словно ожила. углубляя тени над веками и некрасивые морщины в уголках. Раньше я думала, что Глофире лет 55-60. Она выглядела примерно так же, как и моя мама. Хотя мама точно не смогла бы каждый день проезжать по много километров на скрипучем велосипеде. Она бы и часу не проносила тяжёлую сумку с корреспонденцией и точно не встала бы из-за стола после стакана крепкой наливки. Для этого нужно быть выносливее. и намного сильнее и моложе. Левданский хотел, чтобы в усадьбе жила семья, муж и жена. Я чувствовала, как ступаю на тонкий лёд, туда, где чужие эмоции в любой момент могут привести к непредсказуемым последствиям. Да, ты не дура. Глофира звонко цокнула языком. Дальше. Он мечтал видеть здесь детей. чтобы они не приезжали в дом как на экскурсию, а жили каждый день с мамой и папой. А потом привезли в усадьбу своих невест и женихов. Этот чёртов зануда помешался на теории с проклятье. Криком раздалось в ответ: "Ему нужна была не просто наследница, а та, кто превратит дом в детский сад с выводком спиногрызов, а по вечерам станет ждать за накрытым столом своего мужа". и рассказывать, как сильно его любит. Это была мечта, просто мечта старого человека. С завязанными за спиной руками пожать плечами оказалось сложно, но по привычке я попыталась. Красивая картинка, далёкая от действительности. Но он бы смирился, узнай правду. Родная кровь всегда ближе. Не было бы никакого завещания. А ещё он был романтик. для которого фантазии дороже реальности. И чисто плюй. Глофира не позволила мне больше стоять и снова указала ножом на коридор. А если бы узнал, что его наследница ещё и сидела за убийство своего мужа. Если до этого я держалась, то последняя фраза чуть не подбросила физически. Ноги на миг ослабли, и лишь чудом удалось не упасть. Что? Что ты сделала? Я даже оглянуться не решилась. Думаешь, я просто так от хорошей жизни уехала из родного города и пошла работать здесь на почту? Выбрала из тысячи вакансий самую выгодную. Возле нашей с Дамиром спальни глафира заставила остановиться и сама распахнула дверь. Ты убила мужа? У меня внутри всё заледенило. Я сделала то, что мечтает сделать любая женщина. когда близкий человек превращается в монстра всего лишь защитила себя но старик не стал бы слушать никакие оправдания сорокалетняя наследница с тюремным сроком за спиной вместо детей он скорее спалил бы усадьбу чем передал её по закону дверь за нами закрылась устроил бы здесь пепелище а я устала от страха жалости и вранья в котором невозможно жить блешь выживать. Наверное, по-человечески мне должно было стать её жалко. Намёки на прошлое показались прозрачнее некуда. Но жалко, что-то не становилось. Связаные за спиной руки уже ныли. На первый взгляд, в спальне тоже не было ничего удобного для удара. А явились сюда мы явно не просто так. Если ты хотя бы попытаешься причинить мне вред, да мир тебя уничтожит. Я прижалась спиной к стене и медленно двинулась к комоду. Как раз в полочке на уровне моих ладоней валялся баллончик со средством от комаров. Дамир положил его туда ещё во время прошлого нашего визита, но воспользоваться им мы так и не успели. Ох, как страшно. Глофира бросила сумку на кровать, а сама открыла в ванной кран. Никакого наследства не будет. За убийство ты попадёшь в тюрьму. Если выживешь. И я начинаю бояться ещё сильнее. Сквозь шум воды послышался скрипучий хохот. Тебя не спасёт никакой твой тюремный опыт. Я отчаянно тянула время и била словами наугад. Полочка поддалась без шума, и балончик был уже близко. Я почти нащупала его, но онемевшие пальцы не желали слушаться. Девочка, ты ничего не знаешь про мой опыт. Моя тюремщица вдруг стала серьёзной. Но так и быть. Я тебя успокою. Не будет никакого убийства. Я же не дура. С тобой произойдёт несчастный случай. Тысячи людей ежегодно погибают дома из-за пустяков. Больше не скрывая своих карт, она достала из сумки какой-то старый фен и будто собралась устроить себе здесь спа-салон, подключила к розетке. Нет. Покушение на Соню, на Дамира и газ так просто никто не замнёт. Страх придал мне ещё больше сил. Ванна была уже наполовину заполненной водой, и кто отправится в ней купаться, было понятно без подсказок. А эти дела и не нужно закрывать. Наш дорогой плотник Василий рано или поздно сознается, чтобы спасти жену от обвинения в соучастии. Он возьмёт на себя всё, что угодно, а улик хватит. Каких улик? Балончик выскользнул из пальцев, и я чуть не выругалась. Именно он чинил замок погреба и знала, что за проблема с механизмом. Именно его дурочка жена ухаживает за лошадьми и может подлить нужную настойку в воду, и главное, глафира словно на сцене выдержала театральную паузу. Когда его машину разберут на запчасти, там обнаружат приличную сумму денег. Такую нельзя заработать плотником, но можно украсть. Но деньги Левданский не оставил наличных денег. Он не говорил о них ни слова. Мне таки удалась моя затея. Балончик был в руках, и теперь осталось выждать нужный момент, чтобы повернуться и направит струю аэрозоля в глаза этой безумной. Он вам с Абашевым не говорил, а легенды ходили. Я лично помогала их распространять об очень крупной сумме, равной стоимости моей новгородской квартиры. Но это уже детали, о которых никто не сможет узнать. Глафира резким движением закрыла кран, расправила плечи и посмотрела на меня в упор. И ты не скажешь. Взглядом указала на фин. А такой штуки в воде умереть можно, разве что в кино. Но он такой старый. Проводка ни на что не годна. А вот закрыть один рот навсегда запросто. Уверенная, что я ничего не смогу сделать, она обошла ванну по дуге в мою сторону, протянула руки и вместо того, чтобы схватить получило с труду едкой дряни в лицо. Как мне удалось вывернуть руки, я так и не поняла. Силы взялись неизвестно откуда, но размышлять над чудесами не было времени. Пока Глофира орала, пытаясь промыть глаза, нужно было спасать себя и своих малышей. Этим я и занялась. Снова извернувшись, открыла дверь, скинула неудобные домашние тапочки и бросилась в сторону кухни. Дверь в гостинной была закрыта на ключ. Четыре оборота с руками за спиной я бы не осилила, а запасная дверь в кухне запиралась на щеколду. Бежать было недалеко. Узкий коридор к гостинной, потом ещё один коридор возле рабочего кабинета и метров 7 по самой кухне до заветного выхода. Хоть и без подготовки, но бежала я быстро. Адреналин придавал сил. Ужас гнал вперёд. Но уже у самой двери Чужие руки схватили меня за плечи и бросили на пол. Сучка! Зло раздалось на духа. А не слишком ли ты резвая для беременной? Может, наврала своему миллиардеру? Выламывая руки, Глофира заставила меня подняться, и знакомый нож тут же блеснул возле самого горла. Развернулась и пошла обратно. Уже спокойно скомандовала она: "Бег на сегодня закончен". впереди плавания она вновь потянула вверх полотенце заставляя встать на носочки но тут неожиданно в окне мелькнула чья-то тень раздался звон стекла и хватаясь за плечо моя тюремщица медленно опустилась на пол